Правда, привезли меня не в Кремль, а на загородную дачу. Там был Хрущев и Фрол Козлов, секретарь ЦК. Фрол Романович Козлов, годы жизни 1908-1965, советский партийный государственный деятель, после избрания секретарем ЦК КПСС в мае 1960-го, фактически являлся вторым после Хрущева человеком в президиуме ЦК КПСС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 Карибский кризис – крайне напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между СССР и США в октябре 1962 года. Это противостояние было вызвано тайной переброской размещением на Кубе советских военных частей, техники и вооружения, в том числе ракет с ядерными боеголовками. Американцы в ответ объявили блокаду Кубы. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне.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 Тут я почувствовал, что сильно устал. Да и встреча, похоже, заканчивалась. Руководители подуспокоились. — Да, — сказал я. — Такие записи в тот год были опасны. Вольф кивнул. — Когда я встречался со сталиным проговорил он, — я писал отчет о каждом визите, и его, под самыми страшными грифами секретности, хоронили в сейфах уберии Берии. Семичастный, Владимир Ефимович Семичастный, годы жизни...